Глава 18. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с него возьмёшь? И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером в оржи. Роберт Бёрнс. Полигон был пуст. Ни деревца, ни травинки, ничего. Даже песок под ногами и тот них ростел. Ваше высочество, вы помните, о чём мы с вами говорили на прошлом занятии? спросил учитель магии, вставая чуть поодаль от меня и предусмотрительно накрываясь защитным куполом. Вокруг него сразу же замерцали тысячи искр. Про магию, которая рождается в душе существа. Я кивнула. Да, что-то подобное было. Учитель вещал, что тело лишь оболочка для силы, которая спит в душе. У кого-то эта сила пробуждается, у других храпит всю жизнь. Но в любом случае только дух, не тело, может поспособствовать пробуждению магии. Я слабо себе представляла, как мой личный дух будет что-то где-то пробуждать, но с учителем не спорила. Прикройте глаза и представьте себе мир, в котором вы раньше жили. и любую ситуацию, которая была бы вам неприятна, и которую вы не могли разрешить себе на благо, начал давать указания учитель. Я выполнила сказанное и конкретно так призадумалась. Не могла разрешить себе на благо. Последний раз это было, помнится, в четвёртом или пятом классе, когда одноклассница Ленка Лигова не дала списать математику. И я за не сделанную домашку получила пару. Впал не заслуженную, конечно, но оттого не менее обидную. Вот тогда я готова была прибить и Ленку, и училку, которая вывела в моём дневнике лебедя. В дальнейшем я подобных ошибок не допускала. Но тогда, вот, тогда я ей правда злилась, сильно злилась. Готова была разнести всё вокруг. Школу в тот момент я просто ненавидела. А, хватит! Ваше высочество, остановитесь. Вторгся в мои воспоминания голос учителя Магии. Ваше высочество? Я, давно я. И что опять произошло? Откуда такая паника в голосе? Я открыла глаза и тихо охнула. Упс. Большой такой жирный. Упс. Всё вокруг было усейно крупными обломками из дерева и кирпича. Я понятия не имела, что именно тут разбилось или разрушилось, но того, что осталось, хватило бы как минимум на пару школ. Учитель магии всё так же стоял под куполом с расширенными от ужаса глазами и смотрел на меня, как на исчадие ада. "Прошу прощения", похлопала я глазками, немного влеклась, вспоминая. Учитель молчал, смотрел на меня и молчал. Думаю, что по возвращении во дворец он напишет заявление на увольнение. В принципе, именно так всё и случилось. Буквально сразу же после этого неудачного эксперимента мы вернулись порталом во дворец. Учитель магии почтительно поклонился мне и поспешил на выход. А вместо него появилась Лина. "Ваше высочество", с поклоном сообщила она. "Ваши родственники просят вас разделить с ними трапезу в обеденном зале". Родственники, значит? То есть сам Ричард будет отсутствовать или его тоже в родственников включать? Буду, кивнула я. Помоги мне переодеться. До обеда я успела: сменила платье, дождалась, когда Лина сделает мне причёску и макияж, и вышла к столу вся расфуфыренная. Как я и думала, Ричард в обеденном зале не оказалось, а вот его родня и правда сидела. Все те, с кем я познакомилась за завтраком, сейчас расположились и за обеденным столом. Добрый день, лучезарно улыбнулась я. Приятного всем аппетита. Добрый день, Ирисия. Вернул мне улыбку Артур. Как прошло ваше первое практическое занятие магии? Ну вот зачем он спросил, а? Мы же так хорошо начинали беседу. Увы, я уселась в кресло напротив свёкров и сокрушённо покачала головой. Ничего хорошего я сказать не могу. Вряд ли мой учитель порадовался моим успехам. Поражён был, да, но точно не порадовался. Вы говорите о загадками, Ирисия, нахмурился Артур. что произошло на полигоне? Ну, он спросил, я ответила. В красках описала всё случившееся. Свёкры поражённо молчали. Сёстры Ричарда смотрели на меня глазами по 5 копеек. Похоже, никто из присутствовавших не ожидал ничего подобного. Хорошо, что вы всё же пошли на полигон, наконец-то отмер Артур. Боюсь, дворец вашу магию не выдержал бы. А вот я боюсь, Что теперь мне придётся подбирать нового учителя, призналась я. Этот смотрел через чур красноречиво. Вполне может быть, кивнул Артур. Полагаю, Ричард разберётся с этим вопросом, ему быстро доложат. Вот в последнем я как-то и не сомневалась, чтобы император да не узнал о сорванном уроке магии у своей супруги до да сейчас. Учитель первый же к нему побежит с докладом и просьбой освободить его от занимаемой должности. Между тем слуги разлили по тарелкам первое, горячий мясной суп, и мы приступили к обеду. Стало совсем уж не до разговоров. Потом, всё потом. Сначала надо наесться, как следует.